Седьмое. Не меньше минуты Маша пыхтела над цепочкой, запихивая ее в щель так, чтобы так гарантированно не вывалилась. Ей вовсе не хотелось, чтобы семейную реликвию аномалии присвоила себе горничная, обрадовавшаяся неожиданной находки. Получилось не сразу. Во-первых, цепочка выскальзывала из рук, словно ее кто-то настойчиво выдергивал раз за разом. Во-вторых, из щели несло сквозняком, который неприятно холодил пальцы. «Ладно бы дуло из окна», — подумала Маша. И законных щелей тоже понятно, но здесь-то стена, да к тому же толстая, откуда сквозняк. Наконец ей удалось справиться с непослушной цепочкой. Маша вытерла пот со лба и выдохнула. Все. Первая и самая маленькая часть замысла выполнена, осталось самое сложное и тягостное. Ты уверена, что хочешь покрывать убийцу? Да я не хочу, просто у меня нет выбора. В конце концов, подумала Маша, я не обязана делать за следователя его работу. Если он сам придет к выводу, что убийца Липецкая, тем хуже для нее. Она представила себя перед Викентьевым, прюзгливо оттопырившим нижнюю губу. «Как вы объясните, Елена, что скрыли от следствия важную улику?» «Какую еще важную улику?» — холодно спросит Маша у воображаемого Полсергеича. Цепочку на елке мог забыть кто угодно и когда угодно. «Это доказательство причастности Анны Липецкой». «Не глупите, Пал Сергеевич», — высокомерно усмехнулась Маша. «Цепочку у нее могли украсть и подбросить, или еще, вернее, украшение могло болтаться на этой еле с самого утра, если Липецкая отправилась на прогулку и потеряла его». Хм? «Где, товарищ Викентьев, вы усматриваете связь между цепочкой и убийством?» «Это же не нож с отпечатками пальцев». Внезапно Машин победный диалог с бледнеющим Викентьевым засбоил на полуслове, Аргументы, которые Маша приводила в качестве оправдания, обрели пугающую правдоподобность. А вот действительно, с чего она взяла, что Липецкая потеряла цепочку, когда затаскивала тело под ель? Уверенность Маши в том, что ими убийцы ей известно, резко пошатнулась. К тому же она вдруг ощутила непреодолимое желание как можно скорее уйти из подсобки. Свет ламп накаливания показался безжизненным и вымораживающим все вокруг. Жутковатая фантастическая картина проникла в ее сознание. Ей представила, что нет никакого отеля. Есть лишь крохотная комнатка, погружающаяся, как бы тискав, в бездонную марианскую впадину ночи. А внутри она маленький, глупый исследователь, не знающий, на что себя обрек. Плоская фигурка, добровольный узник камеры, из которой нет выхода. Маша прижала руку к заколотившемуся сердцу, во рту пересохло. Все отдалилось на бесконечное расстояние. Спящий Сергей, Макар, Мотя Губанова, красавица Стриж, парк, фонтан перед отелем. Ее уносила вниз гробница. Три метра на полтора проваливалась бесконечность, где нет ни жизни, ни света. Маша, задыхаясь, обернулась к окну. Звезды. Они сияли за окном, но Маша холодея поняла, что видит светящийся планктон в морской толще. Батискав падает, падает, падает. Километры воды над ним поднимаются, как гора, еще чуть-чуть ее раздавят. Часть сознания отстраненно фиксировала происходящее, часть скорчилась от ужаса, умоляя спасение. У меня приступ паники. Спасайся. Спокойно, дыши, ровно дыши. Это клаустрофобия, сейчас пройдет. Я умру, умру. Надо выйти отсюда сейчас же. Мне некуда бежать. Сердце отбивало в груди такую чечетку, что у Маши затряслись руки. Господи, что происходит? Выбей окно. Выбей окно. Выбей окно. Она уже не могла разобрать чей то голос. Дверь. Коротко скрипнув, отворилась. На пороге выросла знакомая фигура. Едва это случилось, едва открылся тусклый коридор с ободранным плинтусом, а в подсобке повеяло запахом свеженачищенной обуви, Машин панический приступ как рукой сняло. Осталось только слабость и чувство тошноты, будто ее укачало в автобусе. Горничная застыла на пороге, явно озадаченно открывшейся картиной. Маша в пижаме, сидящей на полу каморки. «Здравствуйте. Мне тут стало не очень хорошо. Я, я сейчас...» Маша вцепилась в подоконник, собираясь подняться. К ее удивлению, женщина не двинулась с места, чтобы ей помочь и вообще никак не реагировала на происходящее. Она выглядела какой-то окоченевшей, заторможенной. И поэтому Маша взглянула на нее еще раз пристальнее, за несколько секунд до того, как выпрямилась во весь рост. Получилось, что она смотрит снизу вверх, и вдруг ракурс и свет сотворили... Поразительное превращение. Словно кто-то прошелся ластиком, по заляпанному рисунку, стирая грязь, нанесенную временем, и в одутловатом и спятом лице проявились черты другого, прекрасно знакомого Маша. Маша покачнулась на этот раз не от слабости, а от изумления. «Ты?» Недоверчиво прошептала она, вглядываясь в горничную. «Ты? Не может быть!» Женщина, до этого смотревшая из-под вскинула голову. Зеленые, как трава, глаза вспыхнули на свету. «Привет, Куклачев!» Почти весело сказала Света Рогозина.